Катерина. Возвращались мы в поместье в полной тишине. Виане о чем то глубоко задумался и смотрел прямо перед собой. А судя по виду Чезары, то тот вообще находился в некотором шоке и временно не реагировал на внешние раздражители. Но ничего, я тоже слегка перенервничала. Все же я — женщина без души и права голоса. Когда мы подъезжали к дому, в глаза бросился нездоровый ажиотаж возле ворот, которые еще даже не были открыты. Видимо, четыре всадника, стоящие перед ними, подъехали только что. Спрыгнув с лошади, я быстрым шагом подошла к своему супругу, испытывая одновременно облегчение и ярость за все те действия, которые он успел совершить за время нашего знакомства, так сказать. «Катерина?» Он даже слегка удивился, глядя на меня. Я молча остановилась перед ним и, не говоря ни слова, поцеловала. «Крайне неприлично». Вот так у всех на виду. Но если и пытаться строить отношения, то нужно уже начинать это делать сейчас. Сказать, что он удивился, не сказать ничего. Я так рада, что ты вернулся. Сказала я совершенно искренне, глядя ему в глаза. Что ни говори, но это все же единственный пока человек, рядом с которым я более-менее чувствовала себя в безопасности. Ты надела его? Он прикоснулся к ожерелью, перебирая бусины у меня на шее. Что? Я растерялась, начиная понимать, что выбрала единственную вещицу, которая снова что-то значила для Риарио. «Я не знала, что ты приедешь сегодня, просто...» «Не знаю, почему...» Я начала оправдываться, но он прервал меня, приложив палец к моим губам. Пойдем. Он взял меня за руку и повел куда-то в обход дома. Мысли в голове крутились самые разные, и все они заканчивались на моей смерти в местном палисаднике. Отличались лишь методы умерщвления и проценты боли, которую я испытываю в итоге. Заведя меня в ангар, в который практически не поступал свет, Риарио зажёг несколько масляных ламп и откинул тряпку с одной из телег, на которых мы возвращались в Форли. С помощью какой-то железяки он выломал пару досок и махнул мне рукой, подзывая к себе, освещая получившуюся нишу. Глядя на кучку золотых монет, которые показались сквозь проделанную дыру, Я начала понимать, почему лошади не справлялись с грузом и для чего ему понадобилось убирать женщины с замка. Ведь ни у кого не возникнет подозрений, глядя на обоз со слугами и вещами, особенно когда едет сеньора Сфорца, путешествующая всегда с размахом. Я перевела взгляд на задумчивого Риарио и поняла, что с этим человеком не все потеряно. Не говоря больше ни слова, он заделал дыру и накрыл телегу тканью. Но почему... «Пошли домой, я позже все объясню». Очень тихо прервал он меня и указал на выход из полутемного помещения. Зайдя в дом, Риарио оставил меня одну, удалившись по своим делам. Забрав бумаги у крепко их державшего Чезаре, которому приказала идти отдохнуть, я вернулась в комнату и ощутила странное, просто непреодолимое желание пойти к детям, не зная, что мной двигало, но провела в итоге в детской, возясь с детьми больше часа. Я давно не чувствовала себя настолько прекрасно, просто находясь рядом с ними, что было довольно странно, ведь до этого вообще не знала, с какой стороны к детям подходить и как вообще можно с ними общаться. Я поймала себя на мысли, что мне это необходимо среди той грязи и крови, которые окружали меня повсюду, и почему-то мне думается, что это только начало. Чиэра, так звали девушку, приглядывающую за детьми, не до конца понимала, что я вообще забыла в детской. Судя по ее бормотанию, Катерина вообще сюда не заглядывала, и ей было сомнительно, помнят ли сеньора, как выглядят ее дети. Сципион также сначала относился ко мне довольно осторожно, но когда с более взрослыми мальчиками мы уже в открытую начали играть в рыцаря и спасенную принцессу, он впервые за этот вечер улыбнулся и принялся носиться по большой комнате вместе с Оттавиано, убивая страшных вымышленных чудовищ. То, что ему было семь лет, не мешало пока оставаться всего лишь ребенком, который волей случая оказался оторванным от матери и рос в доме, где его никто не принимал. «Не ожидал тебя здесь увидеть». Риарио стоял, прислонившись к косяку двери, и смотрел на меня холодным взглядом, от которого меня пробивало мелкой дрожью. Дети радостно и поскакали к отцу, обратив на него внимание только после того, как он заговорил. Сколько он наблюдал за нами, было непонятно. Я стояла столбом посреди комнаты, боясь пошевелиться и привлечь внимание мужчины, который в окружении детей словно превратился в другого человека. Он был тут более частым гостем, нежели Катерина, и было понятно, что ему тоже необходимо хоть что-то светлое и невинное в той жизни, наполненной кровью, грязью, интригами, ложью и страданиями, которые он проживал, и дети для него не просто инструмент правления». А еще я спас принцессу, убив зеленого дракона. Из прострации меня вывел голос Сципиона, который схватил меня за руку и потащил к Вот видишь, она живая и невредима. Я под все тем же холодным взглядом улыбнулась ребенку, который внешне был похож на отца, как две капли воды, и вылетела в коридор, в мгновение ока оказавшись в своей спальне. Сев на кровать, я старалась унять разогнавшееся сердце и пыталась ответить на вопрос. «Что же сделала такого, что так его разозлило?» Вечерела, и в комнате становилось темно. Дважды меня отвлекали от самообичевания, когда пригласили на ужин, от которого я отмахнулась, и когда сообщили, что моя мать хочет со мной поговорить. Во второй раз я вообще послала всех пешей прогулкой покорять просторы Италии, начав с первого же публичного дома. Несмотря на то, что подниматься с кровати, куда я рухнула, свернувшись калачиком, не раздеваясь, не хотелось, пришлось все же встать и зажечь несколько свечей, потому что с масляными лампами, которых в избытке стояло по всей комнате, справляться пока не научилась. «Тебя не было на ужине?» От неожиданности я подскочила и уронила свечу, которая упала на подставленную руку, потухнув, довольно больно обжигая напоследок. «Я не слышала, как ты вошел. Отвернулась от мужа, который прошел в комнату и закрыл за собой дверь. Подойдя ко мне вплотную, он забрал многострадальную свечу у меня из рук и, зажигая, поставил в подсвечник. о мне рассказал о твоих проблемах». Внезапно произнес Риарио, садясь на стул и притягивая меня к себе, заставляя сесть ему на колени. «Почему ты не поделилась со мной?» Я молчала, не зная, что следует ответить. Он смотрел на меня, протянув руку и начиная вытаскивать из моих волос заколки, которые скрепляли их в прическу. Вообще, эта ситуация мне мало нравилась, хотя я и понимала, что когда-нибудь подобный вечер, ночь, день все же настанет. И еще с утра убеждала себя в неотвратимости неизбежного, но морально все же не была к этому готова. «Катерина, поговори со мной» довольно долго мы молчали но потом он заговорил нарушая тишину ты изменилась и я не знал что мне делать если раньше наши отношения напоминали поле боя и мы вынуждены были это терпеть постепенно просто привыкнув так жить ты жила своей жизнью я своей и мне было откровенно плевать на череду твоих любовников и интрижек благо последние три года мы практически не виделись, но в замке святого ангела я увидел перед собой совершенно другого человека холодную и расчетливую хорошо знакомую мне женщину и одновременно с этим беззащитную девочку, которую хочется защитить и убить каждого, кто хотя бы подумает о том, чтобы прикоснуться к ней. Еще в замке во мне начали бороться какие-то чувства, которые я не испытывал довольно давно, от непонимания до какой-то мальчишеской влюбленности. Сегодня я увидел, как ты играешь с детьми, наверное, впервые, даже с моим сыном, которого ты кроме как выродком по-другому никогда не называла. «Знаю, что он напугал тебя, но я испугался сам, когда увидел тебя рядом со Сцепионом». А потом состоялась познавательная беседа с Вианео, в которой он рассказал, что не может тебе помочь, и, скорее всего, судя по тому, что ты каждый день все больше и больше меняешься, ты вряд ли сможешь что-то вспомнить из того, что забыла». Я смотрела на него, и меня колотила дрожь. Пытаясь себя хоть как-то успокоить, я все равно вздрагивала от каждого его прикосновения. «Ты дрожишь?» «Ответь честно. Ты боишься меня?» «Я не знаю». Он встал, отпуская меня от себя, бросая на стол последнюю заколку и направился к выходу из комнаты. «Джираламо». Он остановился и посмотрел на меня. «Ты уходишь?» «Не буду же я насиловать собственную жену. Хотя, признаюсь, долгое время мне именно этого всегда хотелось». Он усмехнулся и вышел, закрыв за собой дверь. «Вот и поговорили». Вот и начали налаживать отношения, к которым я оказалась совершенно не готова. Но его поведение очень странное, потому что я всегда была уверена, что в подобные времена желания женщины вообще никогда не учитывались. Я добралась до постели и снова рухнула на нее, не раздеваясь. Этот сон часто посещал меня как воспоминание, которое не хотело уходить из моей памяти, как бы я ни старалась. И ночь за ночью переживала снова и снова тот момент, когда ванзаев шею мужчины клинок. Я перевернула тело и начала всматриваться в мертвое лицо своего убийцы. И тут же резко проснулась от собственного крика, потому что это было лицо Ваньки, бледное, окровавленное, с кусочками пены, засохшей в уголках рта, который внезапно приподнялся на локтях и весело подмигнул мне. В комнату ворвался Чезаре, следом за ним Риарио. Не увидев никого постороннего, мой телохранитель спокойно вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. «Это всего лишь сон». Дрожащим голосом ответила я на вопросительный взгляд мужа, который еще раз окинул взглядом комнату и направился к выходу. «Постой, пожалуйста, не уходи». Он посмотрел на меня, потом кивнул и подошел к кровати, ложась рядом, прижимая меня к себе. Постепенно окутывающий меня холод, который был так похож на тот, что предшествовал моему такому своеобразному воскрешению, начал уходить, и я впервые за долгое время провалилась в спокойный сон без сновидений. Утро, мягко скажем, не задалось. Комната превратилась в проходной двор, да и еще, как оказалось, мне продолжили сниться кошмары, поэтому муж не спал всю ночь, постоянно успокаивая свою контуженную жену. Сначала дети решили, что можно просто так врываться в комнату взрослых, но, поскакав по нам, Чезара и Бьянка быстро удалились под вопли, ворвавшейся в комнату Чиеры, которая не доглядела за малолетками отвлекаясь на что-то задумавших от Тавиана и Эсцепиона. Судя по всему, детям тут дозволялось очень многое, по крайней мере, когда их отец был дома. В это время они вообще пускались во все тяжкие. Потом что-то потребовалось от меня матери, но увидев не слишком довольного Риарио, который просто закрылся от этого безобразия подушкой, упорхнуло в туман. Деликатно вошедший Вианео, как всегда, после стука, молча поставил на стол очередную порцию своего колдовского варева и также молча удалился, сделав вид, что нас вообще в комнате нет. Точку поставил Том Мазо, который пришел поинтересоваться, а не забыл ли сеньор про встречу в ратуше. Что-то прорычав в подушку, Риарио встал и покинул комнату. Интересно, такой бедлам всегда тут творится? И о таком понятии, как личная жизнь, можно забыть или это было всеобщее помешательство всех? кто находился в доме этим утром. Я встала и привела себя в порядок. Портной, как оказалось, вернул часть платьев, и теперь мне было удобно хотя бы ходить. На голове красовался обычный высокий хвост, и после всех этих изменений, которые внесла в свою внешность, я, наконец, почувствовала себя более привычно и уверенно. До возвращения Риарио комнаты я не покидала, слоняясь из угла в угол, поэтому, когда он зашел, выдохнула от облегчения. Эта пытка неизвестностью наконец закончилась, и теперь мне расскажут, какое наказание за самоуправство я понесу. «Ты вчера, конечно, превзошла себя, Катерина», — он усмехнулся, растягиваясь на кровати. «Мне ничего не оставалось делать, как потрепать их еще раз, чтобы они, наконец, начали выполнять поставленные перед ними задачи». «И это все? я присела рядом с ним, стараясь услышать более подробный ответ. «Что ты от меня хочешь? Я воин, немного военный стратег и отчасти священнослужитель, а не градоправитель. Я понятия не имею, что мне с ними делать». Он приподнялся на локте, рассматривая меня. «Если хочешь поиграть в управление городом, пожалуйста, перед тобой открыты все двери. Я не скажу ни слова и всячески тебя поддержу. В разумных пределах, конечно. Кстати, что ты хотела сделать с деньгами?» «Положить в банк Медичи». Сразу ответила я, потому что точно просчитала, что и как буду делать, когда получу такое необходимое мне золото. Банк Мезичи сейчас на грани упадка, не думаю, что это лучший ход. Риарио нахмурился. Видимо, не так он представлял расточительство своей супруги и не понимал ход моих мыслей. «Ты веришь мне?» — просто спросила я. «Нет, конечно, ты же с Форца», — довольно честно ответил он, все еще не сводя с меня глаз. Джералама. Нам необходима поддержка Флоренции, учитывая, что мы внезапно оказались на ножах с Миланом. Они находятся не очень далеко, в отличие от Рима, и их помощь в случае конфликта не будет лишней. А учитывая, что существует только видимость мира между Лоренцией и Людовико, Медичи вряд ли откажется хоть немного, но отомстить за ту показательную аферу с Ималой, которая досталась Сиксту, а не Флоренции, как они договаривались ранее. А еще... Я практически уверена, что это сохранит тебе жизнь, и Лоренцо забудет о своих попытках отомстить. Но этого я вслух, разумеется, не сказала. «У нас с Лоренцо есть некие разногласия», — уклончиво ответил он. «Сомневаюсь, что он согласится на твои условия, какими бы они ни были». «Я знаю о ваших разногласиях, но запомни, деньги не пахнут, а, учитывая плачевное положение Медичи, смерть брата Лоренцо вряд ли будет хоть как-то давить на совесть при совершении этой сделки». Катерина, месть мне это дело принца Лоренца. Он даже пришел на помощь своему врагу, чтобы отомстить. Это единственное мое поражение в должности Гонфаланьера, и не сказать, что меня твое предложение о союзе с Флоренцией не сбивает с толку. Но хорошо, я поеду с тобой, тем более действительно нужно это золото убрать из дома. После некоторых раздумий ответил он, как-то уж сразу соглашаясь, что было несколько подозрительно. Сколько там? «Я не считал, но должно быть около ста тысяч». «Сто тысяч? Кошмар какой!» — выдохнула я. «Вроде там не было столько места». «Не спрашивай. Если сама не догадалась, то и знать не следует. Гораздо сложнее их было вывести из замка. Кстати, забыл сказать, после того, как меня вынудили увести армию, замок Святой Ангел подвергся полному разграблению. Оттуда вынесли все, сорвав даже держатели факелов со стен и старые кандалы из пыточной». И, конечно же, не обошли стороной сокровищницу. Риарио покачал головой. Не нужно им было освобождать город от армии, которая спустя всего лишь час навела там подобие порядка. Но я все до последнего драгоценного камня. Вот это настоящий кошмар. Я рассмеялась. Нет, как вообще мне могло прийти в голову, что он оставит нас без денег, с его-то генами? Я приподнялась и глядя ему в глаза, и довольно решительно потянулась к нему. Раздался стук в дверь, довольно настойчивый и громкий. Я резко выпрямилась и закрыла глаза. Стук повторился. «Да вы издеваетесь!» Риарио встал с кровати и распахнул дверь. На пороге стояла девушка, прислуживающая мне накануне. «Простите, сеньор, герцог Кубрина прибыл и требует с вами безотлагательного разговора».